Глава четвертая. Вероника и Наталья молча шли по улице, и каждая думала о чем то своем. Пятнадцать минут назад они попрощались с Марфой и теперь задумчиво брели по людной улице, стараясь не сталкиваться с вечно спешащими по своим неотложным делам горожанами. Зайдем? вдруг спросила Наташка, показав на кафе на противоположной стороне улицы. «Давай!» – как-то вяло согласилась Вероника, все еще находящаяся под впечатлением разговора с Марфой. «Я не спрашиваю, конечно, что она тебе сказала, но...» Наташка вздохнула, устраиваясь поудобнее в плетеном кресле и открывая меню. «Ужасно интересно, чем ваш разговор закончился. Расскажешь хоть что-нибудь?» «Расскажу, конечно». Вероника решила, что будет только кофе, и отложила меню. «Знаешь, Натуся, ты была права. Как всегда, кругом права». «Я почти всегда права», — Наташка согласно кивнула. «А в чем именно я была права на этот раз?» «В том, что здесь не обошлось без приворота». Вероника сама удивилась, как легко далось ей это еще недавно вызывающее глубокий внутренний протест слова. Она его приворожила, причем, по мнению Марфы, сама, набрав где-то необходимой информации. Представляешь? «Ну, я так и предполагала. А когда ты мне сегодня о вчерашнем вечере рассказала, то уже и не сомневалась почти». Наташка наконец-то закрыла меню. «Кофе с молоком, чизкейк и сто мартини, пожалуйста!» Обратилась она к подошедшему симпатичному официанту. «А мне только кофе, будьте добры!» Вероника мельком взглянула на молодого человека. «И если можно, через 15 минут еще одну чашку. Тоже эспрессо и тоже без сахара. Можно так?» «Разумеется, можно!» Молодой человек улыбнулся Веронике и, помолчав, добавил. Такой симпатичной молодой даме все можно. Опаньки, ошеломленно проговорила Наташка, когда официант, еще раз улыбнувшись Веронике, ушел. На тебе что? Крупными буквами все написано, что ты теперь свободная женщина и готова к радостям легкого и не очень легкого флирта. Да, ты что, ерунду-то говоришь? Возмутилась Вероника. «Ты на него посмотри и на меня улавливаешь». «Пока нет». Наташка продолжала во все глаза смотреть на Веронику. «Что я должна улавливать?» «Сколько ему лет и сколько мне?» «Он в принципе не может на меня реагировать так, как ты подумала». «Я в его представлении, вероятно, еще застала Куликовскую битву». «Ну...» Но... — Не знаю, не знаю, — сказала Наталья, задумчиво рассматривая Веронику. — Во-первых, смотрел он на тебя с совершенно однозначным интересом. А во-вторых, ты уверена, что он знает, что такое Куликовская битва? — Слушай, какую чушь мы с тобой обе несем, а? Вероника вздохнула, невольно взглянув в зеркальное окно и поправив выбившуюся прядь. «Он для меня катастрофически молод». «Знаешь, что во всем этом самое смешное?» Задумчиво проговорила Наташка. «Что? То, что ты в принципе рассуждаешь на такие темы. А будь мальчику лет на 10 побольше, ты бы обратила на него свой благосклонный взор?» «Рехнулась!» Вероника хотела возмутиться, но поняла, что в Наташкиных словах есть немалая доля истины. Действительно, будь молодой человек на несколько лет старше, не исключено, что она была бы с ним гораздо любезнее. Да, процесс пошел, как говорил классик. Внутренний голос, молчавший все то время, пока Вероника была у Марфы, снова напомнил о себе чему, честно говоря, Вероника была даже рада. «Почему сразу рехнулась?» Наташка откровенно забавлялась. «Меня не может не радовать, что ты не сидишь и не льешь слезы по поводу своего козла, а обсуждаешь со мной симпатичного мальчика-официанта». «Знаешь», — задумчиво сказала ставшая вдруг серьезной Вероника, «это, наверное, ужасно». Но я действительно не хочу возвращения прежней жизни. Не хочу, чтобы Игорь вернулся. Это ужасно, как ты думаешь? Я думаю, это правильно. Наташка тоже перестала веселиться и говорила очень серьезно. У тебя вся жизнь впереди. Тридцать с небольшим. Разве это много? Это самый прекрасный возраст для того, чтобы все начать сначала». Ребенок у тебя есть. Это самое главное. Можно и о себе подумать». Марфа сказала, что встреча с мужчиной, с которым я буду счастлива, у меня впереди. Она только не может точно сказать, когда. Может, через день, а может, через несколько лет. Вероника снова вспомнила сказанные Марфой слова, которые почему-то запали в душу которому без вас в этом мире очень плохо. А еще что она сказала? Про Игоря в частности. «Если не хочешь или нельзя, то не говори», – поспешно добавила Наташка. «Можно», – успокоила ее Вероника. Она сказала, что он счастлив в этой новой жизни. Пусть он не сам ее выбрал, а выбор сделали за него. Это уже не важно». И даже если попытаться его вернуть, что, кстати, маловероятно, он никогда не будет прежним. То есть ты даже не будешь пытаться его вернуть? Наташка, видимо, хотела окончательно прояснить для себя кое-какие моменты. «Подашь на развод?» «Честно говоря, о разводе я еще не думала», — призналась Вероника. «Но вернуть не буду даже пытаться. Я все равно никогда не забуду. Так зачем мучить и его, и себя? Правильно?» «Наверное, правильно», — кивнула, соглашаясь Наташка. «Ваш кофе!» — голос официанта раздался неожиданно для увлеченных разговором подруг, и Вероника встряхнула. «Простите, я напугал вас?» У нас на полу мягкое покрытие, поэтому шагов не слышно. Вероника посмотрела на молодого человека, который явно был искренне огорчен тем, что напугал ее. На вид ему было лет двадцать если не меньше. Вероника улыбнулась ему, и он просиял в ответ белозубой улыбкой, довольного собой и жизнью человека. Тренируйся на кошках! посоветовал ехидный внутренний голос, продемонстрировав хорошее знание советской киноклассики. «Нет, вы нас не напугали. Мы просто увлеклись разговором», – успокоила Вероника юношу. «Спасибо за работу». «Что вы, что вы!» Молодой человек явно не торопился к другим посетителям, которых, кстати, было немало. «Через 15 минут я принесу еще кофе, как вы и просили». «Спасибо!» – Вероника взяла чашку кофе и отпила глоток. Кофе был сварен просто великолепно. «Кофе восхитительный!» «Я сказал бармену, что вы журналистки, которые пишут и о разных кафе в том числе». В глазах молодого человека промелькнули веселые чертики. Вот он и постарался. «Спасибо!» Ошеломленная Вероника покосилась на благоразумно молчащую Наташку. «За что же нам такая честь?» «Да так просто!» В глазах молодого человека снова заплясали озорные чертики. «Вы мне понравились, и я захотел, чтобы вы зашли сюда еще как минимум разочек». «Спасибо еще раз!» Вероника смущенно посмотрела на Наташку, Но та сделала вид, что увлечена рассматриванием кубиков льда в бокале с мартини. «Пожалуйста!» – молодой человек увидел посетителя, который был готов сделать заказ и, с сожалением, ушел, подмигнув Веронике. «Да!» – Наташка отпила глоточек кофе и изумленно посмотрела на Веронику. «Первый раз в кафе пью такой потрясный кофе!» Надо мне почаще с тобой теперь ходить. Может, обнадежишь парня? Вон какой симпатичный. Правда, молодой, но ведь и ты не старушка. А сейчас разница в возрасте — это очень даже модно. Издеваешься, да? Не капельки, честное слово. Наташка прижала руку к сердцу и сделала честное лицо, но не выдержала и рассмеялась. Вероника, собиравшаяся было рассердиться, только рукой махнула. Что и говорить, столь откровенное внимание молодого человека льстило ее женскому самолюбию и лишний раз укрепило в решимости начать новую жизнь. «Ладно, ладно, издевайся», — добродушно проворчала она. «А что Марфа посоветовала тебе делать сейчас?» то есть в данный момент времени. Наташка допила кофе и была исполнена энтузиазма обсудить Вероникину ситуацию. Она совершенно искренне хотела по мере сил помочь подруге. Вероника понимала, что Натальей движет небанальное любопытство и поэтому откровенно ответила на заданный вопрос. Посоветовала все начать сначала и что-нибудь поменять прическу, например, и еще купить что-нибудь новенькое. В общем, традиционный рецепт для впадающих в депрессию женщин: шопинг и парикмахер. А чем плох рецепт? Наталья заметно оживилась, когда разговор перешел с загадочных мистических тем на более понятные им обеим. Сейчас и пойдем. Куда пойдем? – опешила Вероника. «Как куда? По магазинам, естественно. Или ты домой торопишься?» Наташка подозрительно взглянула на подругу. «Знаешь, вот куда я точно не тороплюсь, так это домой». Вероника невесело улыбнулась. «Ладно, сейчас я выпью обещанную мне вторую чашку кофе, и мы пойдем покупать мне что-нибудь такое, чего я раньше никогда себе не покупала». «Ура!» – обрадовалась Наташка, которая все последние годы уговаривала Веронику сменить стиль в одежде, отказавшись от вечных классических моделей. «Я всегда говорила, что помимо всяких твоих костюмов-блузок в мире есть масса вещей, которые стоит носить. А ты все твердила, что это не твой стиль. А я вот, например, уверена...» что немного экстравагантности только добавит тебе шарма. Вот увидишь, и прическу сменим. Ты что, я не могу вот так вот все и сразу!» Засопротивлялась Вероника, слегка напуганная Наташкиным энтузиазмом. «Давай с гардероба начнем, а там посмотрим, ладно?» «Не ладно!» Наташка категорично замотала головой. «В твоей ситуации можно и нужно менять именно все и именно сразу. И никак иначе. Даже не спорь». «Да не буду я спорить. Успокойся, пожалуйста». Вероника увидела приближающегося к их столику молодого официанта. «Мальчика напугаешь. Он опять решит, что сделал что-нибудь не так». Счет, пожалуйста» сказала Наталья подошедшему официанту, который принес Веронике её вторую чашку кофе. — И скажите, пожалуйста, молодой человек, как вы думаете, моей подруге пойдёт короткая стрижка? — Ну, совсем короткая, экстримчик такой. — Ты с ума сошла? — зашипела смутившаяся Вероника разошедшаяся Наташке. «Да согласна я на все, только успокойся!» «Совсем короткая?» — молодой человек задумался, глядя на Веронику. «Не думаю, что совсем короткая. Экстримчик, как вы выразились, подойдет. Вот видишь, начала была Вероника. Но короткая стрижка сделает вас просто неотразимой, хотя это уже почти невозможно. Вы и так потрясающе выглядите». Продолжил парень, обращаясь уже к Веронике. «Я могу надеяться увидеть вас еще, но хотя бы здесь, а большем я даже не спрашиваю». «Я...» — совершенно растерялась Вероника. «Я иногда бываю в этом районе, но, как правило, в такие заведения не хожу, заглядываю куда попроще и побыстрее». «Но я могу надеяться...» Повторил свой вопрос молодой человек, не отрывая от Вероники взгляда. — Да, надеяться вы можете, — вмешалась в разговор Наташка. — Давай, Вероничка, допивай свой кофе и пойдем. Нас ждут великие дела. — Вас зовут Вероника? Молодой человек демонстрировал явное нежелание отходить от их столика. — Какой энергичный юноша! — «Может, задумаешься?» Вероника попросила внутренний голос замолкнуть и не встревать с несвоевременными комментариями. «Какое красивое имя!» «Спасибо, я знаю!» Вежливая Вероника улыбнулась юноше и с облегчением вздохнула, когда он отошел к другому столику. «Давай уж пойдем, а то он так и будет все время рядом торчать. Не хочу!» «Да ладно тебе, пусть торчит. Жалко, что ли?» Наташка раскрыла папку, в которой лежал счет, и довольно ухмыльнулась. «Чего ты?» Вероника неторопливо пила кофе, потому что вторая чашка была ничуть не хуже первой. «Ну, во-первых, счет более чем скромный. Видимо, твой кавалер решил взять на себя часть расходов. А во-вторых...» Вместо трех чашек кофе здесь только две. Тот кофе, что ты сейчас пьешь, это, видимо, за счет заведения. Наташка откровенно веселилась. А вот это явно для тебя, дорогая. — Что это? — спросила Вероника, глядя на карточку, которую ей протягивала Наташка. — Это? — Наталья с трудом сдерживала смех. «Это, к твоему сведению, визитная карточка. Что, не видела никогда?» «Да видела я сто раз. Не вредничай. Чья карточка-то?» «Твоего юного поклонника!» Наташка почти силой всунула в руки Вероники кусочек картона. «Тут все данные, телефоны, соцсети и прочее. И зачем мне это?» Вероника недоумевающе взглянула на подругу. — Я что, общаться с ним собираюсь, что ли? — Ну, вероятно, он именно на это и рассчитывает. — Да ладно, не выбрасывай. Мало ли, когда пригодится. Не хочешь — мне отдай. Я куда-нибудь запихну. Захочешь — возьмешь. — Забирай ее, ради бога. Вероника отдала Наташке визитку и направилась к выходу, всей спиной ощущая устремленный им вслед взгляд молодого официанта. «Надо было оглянуться!» – упрекнула ее Наталья, когда они уже шли к торговому центру. «Бессердечная ты у нас какая! Честное слово! Привыкай! Ты теперь...» свободная женщина со всеми вытекающими из этого последствиями.